Глава шестая. Семь лет назад. Лера. После моего восемнадцатилетия, которое удалось превратить в празднование результатов выборов, к двадцатилетию родители начали готовиться за полгода. Занятая зарубежкой, я не вникала ни во что. Разрешила выбрать и рестораны, музыкантов и наряды. Учеба в меди оказалась настолько сложной, что я даже на примерку не поехала. Между зачетом по анатомии и фармакологии отправила Татьяне Егоровне «Мне все нравится», «Да, подходит» и «Спасибо, что подобрали». А сама и не взглянула на фотографии с красивым платьем и туфлями на высоком каблуке. Наверное, я бы не заметила пожелая родителей выредить меня в тыкву или устроить день рождения в стриптиз-баре. Голова пухла от терминов и правил. Снова забывала поесть. Спала по 6-7 часов в сутки. И шутки Лёши Панова, который уже два года не давал проходу, больше не цепляли. Возможно, и праздник пролетел бы незамеченным. Но к началу декабря, как раз к моменту, когда все гости подтвердили свое участие, я неожиданно свалилась в больницу с аппендицитом. Это было как гром среди ясного неба. В шоке от того, что у них может сорваться важное мероприятие, родители подключили все связи и нашли самых известных врачей. Консилиум о том, как лучше меня оперировать и можно ли обойтись вообще без операции, шел больше трех часов. Отец готов был расстаться с приличной суммой денег, лишь бы только меня поставили на ноги без хирургического вмешательства. Пара иностранных клиник готовила вертолеты, чтобы перевести к себе дочь депутата и решить проблему по самым высоким европейским стандартам. Но пока велись разговоры, Пока одни светила медицины доказывали другим их безграмотность в таком пустяковом вопросе, у меня случился перитонит. Ждать гениального решения оказалось некогда. Колесики каталки покатились в сторону операционной, и уставший после долгой смены дежурный хирург справился как мог. Так, вместо лапароскопии и трех ювелирных проколов или горы самых современных лекарств, я получила большой надрез в середине живота. А вместо быстрой выписки и реабилитации дома на два дня попала в реанимацию. Это был не самый приятный период в моей жизни. Не худший, но повторять что-то подобное я бы не хотела. К счастью, ни Татьяна Егоровна, ни Николай Петрович не винили меня в том, что случилось. В каждый свой визит они привозили кучу продуктов, расспрашивали о самочувствии и всегда жалели. А Сансаныч после реанимации вообще поселился в коридоре возле палаты. К выписке от такой заботы я почти забыла о страхе, который недавно пережила. Без спора согласилась временно пожить не в своей квартире, а в родительском доме. И спустя неделю после выписки даже честно попыталась влезть в купленное для меня праздничное платье. Чтобы надеть этот шедевр от самого модного в Питере модельера, пришлось звать на помощь и маму, и горничную, и повариху. Вероятно, попытка змеи влезть в сброшенную старую шкуру выглядела бы примерно так же. Но всего двух минут в наряде хватило, чтобы принять наше общее фиаско. Тугая, плотно обхватывающая талию и бедра юбка поддерживала шов почти так же хорошо, как бандаж. Стоя на месте, я не чувствовала дискомфорта. Но стоило сделать шаг, перед глазами все поплыло от острой боли, и горничная на скорости света улетела искать на шатырь. Отправляя письма с извинениями за срыв праздника, Татьяна Егоровна плакала три дня. Успокаивающий ромашковый чай заваривался в доме литрами. И только Наташка, которая временно стала единственным источником информации о зачетах и экзаменах, смеялась до слез в глазах из самых настоящих колик. Благодаря смеху Наташи меня и саму постепенно начала отпускать. Под ее шутки я смирилась с временным обучением на дому. Благодаря ее сообщениям с фотографиями мрачного панова улыбка на моем лице стала появляться все чаще. День рождения прошел в узком кругу, без важных чинов и статусных друзей семьи. Первый раз он был похож на тот уютный домашний праздник, какие случались у меня в далеком детстве. Вечером я даже боялась ложиться спать, чтобы не увидеть кого-то, кто уже давно приносил не радость, а только грусть. Но ночь прошла без сновидений. День тоже не принес никаких новостей и вестей из столицы. Никто обо мне не помнил, никто больше не спешил спасать. Пора было лечиться от ненужных ожиданий, сказать себе «стоп» и вычеркнуть из памяти одного красивого мужчину с уставшими глазами. Наверное, вернись я на Новый год в свою квартиру, это и получилось бы. Там, вдалеке от соседского дома, не вспоминать было проще. Но родители наотрез отказались отпускать меня перед праздником. А утром 31 декабря в окнах дома напротив неожиданно зажегся свет». За прошедшие два года я так часто представляла, будто вижу там свет, что теперь не верила глазам. Никита вернулся. Чтобы убедиться, что не сплю, я даже ущипнула себя. Но боль казалась вполне реалистичной. Бог болел, свет горел. Сознание не играло ни в какие игры. После проверки на вменяемость самым сложным было не броситься к калитке между участками. За месяц мой шов уже неплохо затянулся. Несчастных 50 метров до соседского крыльца я прошла бы, не охнув, пролетела бы, не касаясь земли. Но, на мое счастье, мозг все же включился. В двенадцать такой побег легко сошел бы с рук. Что взять с ребенка? В шестнадцать возможно, тоже. Но сейчас, в двадцать, явиться без приглашения в чужой дом такое сложно было списать на детскую шалость или подростковое задумалось. Что скажут родители, даже представлять не хотелось. «После прошлой зимней ночевки у Никиты я выслушала от Татьяны Егоровны целую лекцию о том, что нельзя докучать чужим людям и категорически нельзя так легко соглашаться на помощь». Никакой сломанный генератор и угрюмый вид Сансаныча не могли убедить ее в серьезности проблемы. После лекции мы даже вместе направились к Никите, чтобы попросить прощения. Татьяна Егоровна для этого целый час укладывала волосы и выбирала одежду. Но хозяина не оказалась дома. Вместо Никиты мы встретили лишь демона. Тот уже давно без всяких приказов взял на себя охрану двух домов. И на наше появление пёс отреагировал громким зевком на всю пасть. Сейчас идти было нельзя совсем. Ни ради любопытства, ни ради желания поздороваться, ни ради острой, ни на что не похожей потребности увидеть Никиту. Бороться со всеми этими ради оказалось нелегко. Одна часть меня искушающе нашептывала. А ты на минуту, поздоровайся и назад, никто не хватится. Другая, более разумная, травила душу картинками нашего прошлого расставания. Его холодным, удачи тебе, и равнодушным, не знаю, на вопрос о том, когда приедет снова. От таких воспоминаний меня как холодной водой окатывало. Шов ныл, а новогоднее настроение с каждой секундой становилось все хуже. Я чувствовала себя птицей, которая сидит в клетке с раскрытой дверцей. Хоть было не смотри в окна, не оборачивайся в сторону соседского дома и на всякий случай не глядись в зеркала. Невозможное количество нет, непосильное, когда так хочется выпорхнуть. Но уже после завтрака вся моя борьба с собой потеряла значение. Нет, я не побежала к Никите, как только мудрый внутренний голос решил ненадолго замолчать. Я даже взгляд от тарелки не подняла, когда Николай Петрович рассказал о незнакомой машине на соседском дворе. Восхищаясь своей волей, я отнесла демону новогоднее лакомство – огромную вкусную косточку, купленную Наташей. А потом остолбенела от незнакомого женского голоса. «Эй, привет! Ты, наверное, здесь местная?» – раздалось из-за забора. Все еще не веря своим ушам, я развернулась и внимательно присмотрелась. «Я Алина. Мы теперь будем соседями». С улыбкой произнесла красивая девушка в распахнутой короткой шубке и высоких замшевых сапожках, как куколка с витрины. «Здравствуйте!» – от удивления я чуть не забыла представиться. «Лера, а вы будете здесь жить?» Мой мозг судорожно начал вспоминать все, что я слышала о доме соседей. Давнюю сплетню мамы о продаже, рассказ Николая Петровича о каких-то дальних родственниках Никиты, которые вдруг вспомнили о богатой питерской родне, и многочисленные байки Сансаныча о воришках, забирающихся в пустующие дома. «Да, скоро это будет и мой дом!» Девушка улыбнулась так искренне, будто выиграла этот дом в лотерею. «Рада за вас! Значит, мы соседи!» За все свои мысли о воришках и дальних родственниках мне тут же стало стыдно. Если Алина на кого и походила, так это на богатую покупательницу, дочку или молодую жену какого-нибудь владельца небольшой газовой компании. «Слушайте, да что мы тут с вами через забор перекрикиваемся?» Вдруг засуетилась соседка. «Я сейчас одна. Приходите ко мне чай пить. Хоть поболтаем, а то совсем скучно». От такого резкого поворота я на миг растерялась, но моя новая знакомая не дала ни секунды на раздумья. «Я видела, там дальше в заборе есть калитка», – деловито сообщила она. «Вот прямо сейчас туда и идите». А то если мы начнем собираться, переодеваться, то обязательно кто-нибудь приедет и помешает спокойно поболтать. После целого часа борьбы с собой, предложение пообщаться свалилось как снег на голову. Внутренний голос, видимо, от удивления взял паузу и ничего не подсказывал. Занятый подготовкой к Новому году, родители ходили вокруг елки и что-то эмоционально обсуждали. А Сан Саныч со своим верным демоном, как назло, куда-то запропастились. Я дважды покрутила головой, пытаясь рассмотреть хоть одну причину не идти в гости. Прислушалась к шву. Но поводов отказаться от приглашения не нашлось. «Дом такой большой, что я здесь постоянно теряюсь». Будущая хозяйка встретила меня на пороге уже без шубки и сапог. «Да, он большой». Я улыбнулась. В памяти всплыли воспоминания о моем первом дне в доме родителей. После детского дома он казался дворцом короля. Чтобы не потеряться, я постоянно повторяла про себя, сколько поворотов и в какую сторону нужно сделать в детскую комнату, и сколько из детской до столовой. Но все равно путалась, терялась и не могла поверить своему счастью. «Поможешь мне найти здесь какой-нибудь чай?» Алина сложила руки в молитвенном жесте и на безымянном пальце сверкнуло красивое кольцо. Узкое, элегантное, с россыпью бриллиантов, словно созданное именно для этой девушки, эксклюзивно под ее руку. «Кажется, у прежних владельцев чай хранился в одном из шкафчиков справа», – удивляясь своей памяти, произнесла я. «Прежних?» – как-то странно переспросила девушка. Но, занятая поисками, я пропустила этот вопрос мимо ушей. Родители Никиты очень любили зеленый чай. У них было две коллекции. Одна – фарфоровых псов, я указала в сторону витрины, а другая – чая. Правда, сейчас чай, наверное, уже испортился. «Вы, наверное, их хорошо знали?» Включив чайник, Алина устроилась на высоком стуле возле барной стойки и подставила руки под голову. «Не очень, я мало жила дома». Несмотря на примоту моей новой знакомой, рассказывать собственную историю о детском доме и частных школах почему-то пока не хотелось. «А Никита? Его вы тоже знаете?» «Никиту?» Плотная удавка из подозрения обхватила горло, не позволяя вздохнуть. «Да, моего жениха». На лице Алины расцвела счастливая улыбка. Кольцо, казалось, засияло еще ярче, а мое сердце на миг замерло. Сжалось до боли. И после, как вырванное, рухнула куда-то вниз, под ноги.